Ак и свет сгорела. Ныне Родевой, Сварн, Хольдор, жидко да тише Засечник в самое Ирье вплывают. А Смертонька? А Смертонька снова на потеху вышла. У ей одна забота. Старик огладил бороду. <кх> Пора и мне во свояси. Да и тебе ту не пристала. Дома жёнка с мальцами зачекались, пойди, присядем на дорожку. Мы присели и пару минут слушали треск костра. Я не сдержался и заговорил первым, побаиваясь, что Волсов может внезапно исчезнуть. Спасибо тебе, дружище Волсов. Знаешь, я зверски устал и не могу похвалиться красноречием, но просто спасибо. Особенно за бынь и за рубилова, конечно. А то так бы и помер, ни одной твари не замочив. А ты не замочил нас, правде, — он усмехнулся в вислые усы. — Ну и тебя не замочили, всё честно. — Как же так, ты ж видел, я их мечом, много. — Не едино, пробник кто был, а стрелу твою я смерти вернул, не то плыть тебе нынче с Хольдром, Тишей и прочими мужами. Я умисленно явил тебе быль давнишнюю, чтоб ты знал, как в мои времена от твари баранились. Сечи с ними сошелся, да познал дух воинский. Твои твари в твоей жизни. И он махнул рукой куда-то вдаль. Никто тебя не может направовать и сам решай, бить или не бить. И в самом деле я оглянулся вокруг, ни одного черного трупа, куда только пропали. Даже следов той резни, что, казалось, совсем недавно кипело на берегу, не осталось. Ох уж этот Волсов! Все равно я тебе благодарен, наша встреча бесценна, да что говорить, такого насмотрелся. Не в силах подобрать слова, я растерянно покачал головой. Расскажи, а как там, в Ирье? Там все наши, все, кто жил предныне живыми, пращуры до первого колена, и все одна душа. А твари туда попадают? Несть там тварей, не место им в Ирье. Тут Волс поднял ладонь, мол, достаточно откровений, и посмотрел ввысь. Дивись на небо. Сузорья ведаешь? Великий ковш видишь? Большую медведицу? Ведаю, конечно. Я ткнул ее сторону пальцем. Медведицу? Волс недоверчиво посмотрел на меня. То Великий ковш, где там медведиха? Две крайни зари зришь? Зрю. Ступай путем от одной к другой. Он жестом прочертил в небе линию. — И скоро выйдешь к реке. Только не мешкай, они движутся в небеси. — Благодарствую. Как раз хотел спросить. — И напоследок. Дабы ночь сия сполна впрок пошла, И добрался ты до дому жив-здоровый, духом бодр, Надо ще огнем очиститься. Водой и кровью ты се очистил, Остался лишь купалец неуемный. И волос в указал на полыхающий костер. «Самый раз для чищения. Да не «в», а через огонь» сигай». Старик в своем репертуаре, подумал я. Начинал с шуток, и же и заканчивает. А может он не шутит вовсе. Попробуй пойми, что у древнего жреца на уме. Я поднялся, подтянул плавки, перевязал по ту тесьму. Легко сказать «сигай через огонь». Я же не кенгуру. Но на душе было спокойно. Волсов сосредоточенно смотрел на меня. В глазах сталь, вьющийся хайр развивается бризом, пальцы крепко сжимают лук. Стиснув зубы, я разбежался и, что было сил, прыгнул через купалец. Сзади меня настиг звон отпущенные тетивы. Волна жара окатила кипятком, резанула ноги. Я не смог сдержать вопль и буквально подскочил на сыром рыхлом песке.